Македония была теперь всего в миле от нас. Она мчалась с такой скоростью, что черный дым из ее трубы стлался совершенно горизонтально. Она делала не меньше семнадцати узлов.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 Прежде всего, возьмите топселя нагитовые. Поставьте людей на все шкоты, но чтобы ни один блок не загремел и чтобы никто ни звука. Понимаете? Ни звука. Когда все встали по местам, команда была передана от человека к человеку и призрак почти бесшумно сделал поворот. Если где-нибудь... И хлопнул рифштерт или скрипнул блок. Звуки эти казались какими-то странными, призрачными, и обступивший нас туман тотчас поглощал их.